Сред сильно изменилась, пока они шли по залитому вечерним голубым светом двору и проходили в ворота. Даже в мрачном свете вересковых пустошей она оставалась красивой, но теперь от красоты ее веяло чем-то яростным, колдовским. И Гет наконец вспомнил, кто она. Дочь лорда Реальби и колдуньи из Оскила. Это она насмехалась над ним в зеленых лугах близ дома У Гиона. Много-много лет назад это она заставила его найти и прочесть заклинание, которое выпустило на волю тень. Но Гет недолго раздумывал об этом. Все его мысли заняты главным врагом, который, должно быть, поджидал его где-то неподалеку, возле стен замка. Тень могла по-прежнему иметь облик Скиорха или просто прятаться во тьме, сливаясь с ней, чтобы из-под тяжка напасть на Геда. Захватить его живую плоть и душу, поработить их. Он чувствовал близость этой нечисти, но пока не видел ее. Однако, оглядываясь вокруг, он заметил вдруг в нескольких шагах от ворот что-то темное, наполовину засыпанное снегом. Гет наклонился и бережно поднял холодный комочек. Это был мертвый оток. Нежная короткая шерстка покрыта запекшейся кровью. Маленькое легкое тельце окоченело. Превращайся же во что-нибудь! Превращайся скорее, они идут! пронзительно крикнула Серет, сжимая его руку и указывая на башню, которая в сумерках казалась огромным белым зубом. Из узких щелевидных окон ее нижнего этажа.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 Серотливо торчавшую из-под снега, там, где упал мертвым его отток, поднял ее и заговорил с ней словами истинной речи. И растение стало наливаться соками, расти, а когда Гет умолк, в руке у него оказался настоящий волшебный посох. Он не вспыхивал смертоносным огнем, когда крылатые черные твари из замка Терреном камнем падали на геда с небес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 и вряд ли чайка могла уйти от столь неумолимой и стремительной погони.